кнут и батоги. Много и разнообразно уродовали людей в московской Руси. Под покровительством и поощрением монаршей власти за большие и малые вины секли руки, ноги, превращали человеческое тело в какой-то бесформенный обрубок. Но гораздо шире ещё было распространено в то время наказание просто побоями. Если человек с вырванными ноздрями или без уха был самое обычное зрелище, то человек без зубцов на спине, не испытавший каких-либо побоев, был редкость. Самое распространённое стизание в то время было битьё кнутом. Когда и кем было оно занесено в Россию, трудно сказать определённо. Во всяком случае, кнут был в ходу у нас задолго до нашествия татар. Его уже знает, например, Русская правда. Может быть, он заброшен к нам печенегами, не раз опустошавшими владения славян в одиннадцатом веке. Как бы то ни было, кнут очевидно пришёлся по вкусу русским. В течение многих веков он твёрдо укрепился у нас, как бы и слился с нашей жизнью и стал самым национальным и самым употребительным орудием истяжания. Им пользовались также часто при пытках как и при наказании за бесчисленное множество самых разнообразных провинностей. Кнут встречается во всех законодательных памятниках того времени и носит термины жестокое наказание, торговая казнь или просто устанавливали бить сечь кнутом. В судебнике Иоанна III 1497 года он полагался только за первую татьбу и за порчу и уничтожение меж и грани по земельной собственности. В судебнике же Иоанна Грозного применение его значительно уже расширилось. Надо различать простое наказание кнутом и торговую казнь Простое наказание кнутом полагалось за различные преступления по службе. Торговая же казнь или публичное битьё первое. За первую татьбу бесполичного, если тать по обоску не окажется лихим человеком. Второе. За уничтожение и повреждение меш. Третье. За особые служебные преступления Четвёртое заложные доносы на судей. Однако фактически ещё в 15-17 веке кнут назначался и за другие преступления. Так, например, известно, что в 1460 году великий князь Дмитрий казнил непокорных бояр бил кнутом, сек и рубил носы. В 1488 году Белин на торгу за подложную грамоту архимандрита Чудовского монастыря и княже Хамутова. Иван Грозный сек немилосердно женщин во время погрома немецкой слободы, оголив их совершенно, насилуя их и всячески издеваясь над ними.